Глава 11 Артём вышел из чуткого полузабытия, в которое погружаются трансцендентные игроки вместо сна. Рядом с комфортом развалилась та фигуристая смугляночка, местная принцесска. Мужчина уже выбросил из головы ее имя. Уйдя в нематериальность, игрок покинул постель. Он проверил эмоциональное состояние девушки, но та спала крепко. На всякий случай адепт навязал ее разум и ощущение спокойствия и безопасности. Закончив порталист, моментально телепортировался в небо над городом. Яркое городское освещение успешно разгоняло ночную темень. Ротем опустил голову, чтобы лучше рассмотреть великолепие планетарной столицы. Отсюда она почти не отличалась от развитой технологической цивилизации. А ты не торопился. — раздался сзади холодный голос Валкрест. «Неужели это развлечение смертных, животное спаривание, так увлекательно?» «Не попробуешь, не узнаешь». Грок повернулся к будто бы парящей в воздухе женщине. «Верно?» «Хм...» Талюш скривела губы и сарказмом заметила. «Неудивительно, что у Эрли ты в любимчиках». «Ладно, Ратем показал, что пора перейти к делу. Что там у нас?» Вот! Собеседница протянула ему сверток, в котором что-то принчало. «Карту материка ты уже изучил? Где искать знаешь?» Все верно. Не заблужусь». «Отлично. Подготовку в городе я оселю сама». «План пока без изменений?» – спросил игрок, заглядывая в сверток. Там в отдельных мешочках лежали сложные артефакты, назначение которых он понимал лишь приблизительно. Впрочем, порталисты это особенно не интересовало. Эта часть плана была подконтрольна уже другому специалисту. «Кстати, об этом», — кивнула Валкрест. «Придется ускориться. У тебя одна установку всей партии». «В чем дело?» «Здесь поподробнее, пожалуйста, леди Валкрест. Женщина на его нетипичное обращение только фыркнула, но, не заметив издевки, приняла благосклонно. «Галдас выяснил, что произошла ротация посла Гегемона», — наконец высказалась она. «Новая, владыка Боэльери. Фактически политика сменили на военачальником. Так, хм. ход спорный. «Да, теперь будет проще реализовать первую часть плана», — дернул плечом женщина. «Но серьезно усложняется вторая. Эта бешеная дрянь может похоронить нас всех на месте». «Она сильна?» Артём решил прояснить для себя этот момент. «Кто вообще такие эти владыки боя?» «Высшие армейские чины». — кротко пояснила собеседница, недовольно глянув на него. — Прикрытие войск, лобовой бой и оперативная корректировка приказа штабных стратегов. — Звучит серьезно. Все это означало, что в худшем случае придется схватиться своим начальником и его силовой поддержкой. Вариант тут еще. — Достаточно болтовни, — его напарница оборвала разговор. — У нас мало времени, займемся делом. Ее резкие обрывистые реплики еще звучали в воздухе, когда самохозяйка уже исчезла. По же плечами Артемы сам приступил к миссии. О работе он не беспокоился. Разумеется, адепт уже побывал здесь за несколько дней до торжественного пришествия странников. Проталист разведал обстановку на планете. Он повернулся на юг, куда его и вело задание. Глаза невольно зацепились за белую громаду базы гегемонов. Архитектура здания совмещала в себе современное офисное здание и крепостную стену. От греха подальше он не стал концентрировать внимание на объекте и телепортировался к подготовленной метке. Грок научился скрывать пространственные флуктуации, а потому не боялся, что его засекут. Ночь сменилась унылым хмурым утром. Ратюм огляделся. Всюду до самого горизонта тянулись ряды странных темно -синих, гигантских наростов, напоминающих грибы. — Вот и плантация, — кивнул мужчина. Он набрал пару километров высоты, чтобы получить обзор получше. Масштабы хозяйства действительно впечатляли. Весь сельскохозяйственный комплекс оказался настолько велик, что на его протяженности выросло несколько малогородков, где жили рабочие. «Время сеять!» хм. Работа была несложной. Артем телепортировал артефакты неглубоко под землю по всей длине плантации. Закончив, он перемещался к следующему полю. Так ценимые гегемонами растения – прижились исключительно в экваториальном климате. Плантации этих грибов растянулись в длинную полосу вдоль материка. Задача Артема состояла в аккуратном и незаметном установлении артефактов по всей площади. Именно выполнением своей миссии он и занимался в ближайшие часы. Для развитого проталиста дело плёвое, но скучное. Первая серия переговоров между представителями Эпфира и Альянса началась уже во второй половине следующего дня. Для этого в Доме Совета выделили лучшие залы. Новость совершенно не скрывали. Неудивительно, что в предмете обсуждения ходило множество домыслов. Правда, допустили к переговорам только самых влиятельных лиц. «Итак, уважаемый Галдас», — эпфирский законовед поднял глаза толстой кипы документов. «Перейдем к 39-му пункту о мере совместной поддержки». «Конечно, законовед кера Галдас говорился все то же спокойной улыбкой, как и три часа назад. Продолжайте, пожалуйста. Что же? Крекнул пожилой мужчина. Для начала зачитай весь пункт полностью. Артем поерзал. Чертов стол был красивым, но неудобным. Безделье он оглядел зал. Помещение было выполнено в традиционной эпфирской архитектуре. Гигантские панно во все стены имастрировали какие-то эпические события прошлого. Выглядело напыщенное и хвасливо. Он перевел взгляд на сидящих рядом напарников. Шафет не особо-то скрывал уныние и лень. Валкорист, кажется, стал еще более хмурый, чем обычно. Многочисленные представители эпфирской стороны тоже явно заскучали. Им продолжительная канцелярщина также надоела. Переговоры продолжались вот уже несколько часов. Следя за их ходом, игрок поймал себя на мысли, что безумно рад, ведь ему не приходится участвовать. Он, Шафет и Валкрест выполняли роль свиты, главного посла Альянса и сейчас сидели немного позади, наблюдая за ходом дискуссии. лядяка как Галдас без каких-то внешних проблем часами продолжает обсуждать пункты договора, Артём почувствовал растущее к нему уважение. По факту, все происходящее было бесполезным цирком, за которым пряталось банальное ожидание. Да, обе стороны просто ждали нужных событий. Эбхюр в лице короля ждал реакции посла Гегемона. Венценосный дурак считал, что те пойдут на смягчение условий, узнав о найденных альтернативах их покровительству. Ну а Галдас ждал того же самого. Артём усмехнулся ироничности ситуации. В том же духе прошло еще полчаса, когда он резко сбросил сонливую негу от ощущения гнетущей тревоги. К зданию прибежался кто-то действительно серьезный. Артём оглянулся на своих напарников и тут же поймал их встречные взгляды. Они тоже почувствовали. «Галдас, пока работаем по плану». Прошло еще несколько секунд, прежде чем за дверями зала послышались приглушенные звуки ругания. Похоже, там назревал скандал. Король и представители его стороны переглянулись. Хоть они и не могли ощущать происходящее, но нечто подобное предполагали. Чего уж там, они на это рассчитывали? Бах! От сильного удара трехметровые двери из толстой древесины распахнулись. В зал снарядом влетел человек. Прокатившись по начищенным до блеска полам через все помещения, он скользнул под столы с документами. Ножки мебели не выдержали удара, и тяжелые столешницы завалились на бок, прокидывая горы документации на пол. Все сидящие повскакивали с мест, чтобы не оказаться придавленными мебелью. В происходящей неразберихе спокойствие сохраняли лишь четверо странников. Ратем взглянул на живой снаряд, перевернувший все вверх дном. Им оказался стражник. На его металлической керасе отпечаталась глубокая вмятина от удара, но сам боец вроде бы был жив, хоть и без сознания. Грок перевел взгляд на гостей, которых как раз и ожидали. Через выбитые двери в зал вошли трое разумных. Два адепта были полностью экипированы в технологический доспех гегемонов. Женщина, идущая чуть впереди, держала шлем на сгибе локтя, как бы демонстрируя всем, что здесь для нее никого опасного нет. Выглядела она не то чтобы красивой, Скорее привлекательной блондинкой лет 35. Однако все портило выражение лица. Такой концентрированной неприязни, неблагожелательности и стервозности он еще не встречал. Лиэри осмотрела всех присутствующих. Боригену достоились лишь мелкого взгляда. А вот четверка иномирцев была одарена куда более плотным вниманием. Женщина пристально оглядела каждого из них. Это нарушало нормы этикета среди трансцендентных существ. Но когда ее беспокоили такие глупости? и и костюма идентифицировал сразу, выдав его личное дело. Этот мутный ублюдок боевиком не был, но крови попортить успел многим. Воительница мысленно пожалела, что не может уничтожить его на месте. В другое время за него можно было получить хорошую награду. Три других адепта, похоже, еще совсем молодые, остались неизвестными. Из них один выделялся дорогим артефактом доспехом. «Боевик ближнего боя?» — предположил владыка боя. Похоже, слабосилок, усиленный с помощью артефактов. Разумеется, какие-то окончательные выводы она делать не спешила. Как опытный воин, Льере привыкла, что сюрприз может скрывать любой противник. Хм, неважно, встряхнулась воительница. Пора показать, кто здесь хозяин. Король Фатис, бесприветственно чела незваная гость, потрудитесь объяснить происходящее. Вы нарушаете правила прайм договора. Внимание присутствующих мгновенно перешло на ответчика. Король бледнел и потел. Видимо, он никогда еще не сталкивался даже с легким давлением трансцендентных существ. Похоже, сейчас ему уже начало казаться, что его афера не так уж и хороша. «Госпожа Альери...» — наконец начал он, заикаясь. «Действие, прям договоры окончено. но вы мы ещё не заключили. Ваши требования слишком...» Сказать, что же не так с требованиями, духа ему уже не хватило. Венциносный так и замер с выпущенными глазами открытым ртом. Вместо него в ход вступил Галдес. «Уважаемый Альери!» Его вкрадчивый мягкий голос транслировал спокойствие, но содержал и долю насмешки. «Мы только лишь обсуждали возможность сотрудничества и и Альянса. По какому праву вы вмешиваетесь?» «Какого еще договора?» презрительно фургнула женщина. «Эпфир находится под покровительством Денмара и Атари. «Юридически», — выделил слово Галдес и усмехнулся. «Не совсем так. Ты будешь спорить со мной? Я ведь могу размазать тебя и твоих дружков здесь же». «Попрошу сдерживать эмоции. Грузы не подействовали на ее собеседника. Я уполномоченный посол Альянса, с которым сейчас у гегемонов Атария и Денмар перемирие». «Какое перемирие?» сморщила лицо военачальница «Ты про эти жалкие переговоры?» Казалось, адептка с каждой секундой накручивала сама себя. Сейчас она походила на сжатую пружину, готовой вот-вот взорваться действием. мне вольно напрягся сам. Если сейчас Ильяри взорвется, все может пойти не лучшим образом. «Сдерживайте эмоции и выражайтесь конкретнее, пожалуйста». Галдес был в само и вежливость. Все происходящее сейчас записывается на артефакт и будет предъявлено к очередной встрече в городе Башина. Последний довод наконец-то подействовал на агрессивную владыку боя. Она чуть откинулась назад и явно задумалась о своих дальнейших шагах. Какой бы сильной она ни была, большая политика могла перемолоть и такую фигуру. «В общем, так», — чуть успокоившись, сказала женщина. «Голдорос или как там тебя, странник Галдос? Попрошу не ошибаться». Жмана усмехнулся посол Альянса. «Я слушаю вас, уважаемый Лери, со всем вниманием. И не забудь записать на свой артефакт». Каждое слово военачальнице падало веской неоспоримо. «Я объявляю все ваши переговоры закрытыми. Вы не владеете полномочиями...» Начал было Галдес, но его вновь прервала агрессивная адептка. «Я тебя только предупреждаю», — сквозь зубы цедила Лери. «Послушать или стать гордым мертвым глупцом — дело твое!» Женщина глядела его и трех других представителей Альянса. Агрессивное намерение давило столь плотно, что смерть едва находились в сознании. Однако владыка боя все еще сдерживалась. Артем ощущал, что одно лишь ее намерение убийства может отнять жизнь смертного. «Как посол Гегемона, я вас официально предупреждаю. Переговоры окончены, а вы возвращайтесь, откуда прибыли!» Но. Снова попытался сказание Галдес, и его в очередной раз заткнули. «Эпфир уже сотни лет является вочиной гегемонов. Все, что происходит сейчас, — намеренная провокация», — повысил голос женщины, прервая посла. «Я вас официально предупредила. Или покидаете мир, или умираете. Хм, твой артефакт все записал?» Лери посмотрела на висящий в воздухе кристалл, а потом перевела взгляд на Галдеса. Тот молча кивнула. «На этом я покидаю ваши милые посиделки». Развернувшись, Ильяри с видом победительницы направилась к выходу из зала, но остановилась. «Я инициирую расследование. Если узнаю, что вы воздействовали на смерть, чтобы это заварить, то обвинительный отчет как раз успеет городу башен вовремя». «Я тоже был рад вас увидеть, Владе Кальери», — спокойно парировал Галдас. Первый день переговоров задался. Асферия металась на мягком ложе, не в силах уснуть. То ей было слишком жарко, то холодно, то хотелось пить, то еще что-то. Наконец, не выдержав, она отпихнула толстое одеяло и встала с перины. Разумеется, главная причина уже второй бессонной ночи крылась в гостевом дворце, который полностью выделили для странников. Красавица-воин в латном доспехе, будто сошедший со страниц любовной истории, занимал все ее мысли. Ну где же он?» — вслух простонала девушка. Там, в бальном зале, когда принцесса и воин пересеклись взглядами, Сферия была уверена, что между ними вспыхнуло нечто особенное. Не в силах совладать с нахлынувшими чувствами, она убежала в свой покои. Наверняка и сердце лорда-странника забилось в тот момент в новом ритме. «Но почему же он тогда не пришел?» — запречитала принцесса. «И правда, она уже подала тысячу знаков. А Свирена всю ночь не запирала решетчатые ставни. Она оставляла свет в своей комнате, чтобы странник нашел путь. «Сколько еще ей надо сделать шагов навстречу?» «Правильно, матушка говорит». Девушка обняла подушку, зарывшись в нее лицом. «Мужчины такие глупые! Я же вот здесь! Укради меня!» Не в силах бороться с наваждением, она метнулась к окну. Взгляд тут же нашел белеющие стены гостевого дворца. «Чем же он занят сейчас?» врезалась в сознание мысли. «Что ему мешает забрать меня?» звере обратилась памятью к прочитанным любовным историям. Ее тут же настигла догадка. «Как же она раньше не додумалась! Наверняка у него есть нелюбимая невеста, на которой он обязан жениться. Или это смертельное задание, мешающее дать волю чувствам?» «Точно, я ведь слышала сегодня!» – как раз вспомнила она. «У странников произошла какая-то стычка». Она только успела подумать о последнем, как сильнейшей яркостью вспышка на несколько мгновений ослепила принцессу. От неожиданности Асфере упала на пол, ожесточенно растирая глаза. В уши ворвался грохот такой силы, что задрожали стекла в окнах. Вернув зрение через пару секунд, девушка встала на колени и выглянула из окна, полный страхов и опасений разум, тут же отыскал источник взрывов. «О, нет!» Асферия схватилась за грудь и хотела красиво потерять сознание. Но вспомнил, что свидетелей нет. Прямо на ее глазах вместо гостевого дворца вращалась гигантская сфера голубого огня, что за температуру бесновались в ее недрах, и думать было страшно. Всех, кто увидел это зрелище, спасли четко очерченные границы этого пылающего ада, сконцентрировавшегося на обители странников. Закапсулировавшийся в пространстве взрыв, пылал еще некоторое время, успев привлечь к себе внимание множество людей. Повесив еще немного, Сфера схлопнулась и пропала. От роскошного дворца осталась сплошная пылающая раскаленным камнем воронка. Разумеется, все знали, кто именно гостевал в роскошном комплексе, а потому немедленно подняли переполох. Уже к утру вся столица не только бурлела лишь одной новостью. Гегемоны напали и, может, даже уничтожили странников. А сферию и весь Эпфир охватило тревожное ожидание больших потрясений».